Призрачный цирк Самые крепкие, как и самые непримиримые отношения, у улиц складываются с животными. Цветочная любила лошадей, ритмично выстукивающих по мостовой, массирующих копытами камня брусчатки. Любила котов с их мягкими лапами и нетерпимостью к мышам и крысам. Любила крупных вежливых птиц, позволяла им селиться на крышах домов или сидеть на шпилях башен. Нравились ей и маленькие птахи с их утренним многоголосым пением. Для таких жителей всегда были на готове свободные кроны деревьев в парках и скверах, кормушки, сделанные руками ребятни, и договоренности с котами о ненападении. Собак и белок улица привечала тоже, хотя и без той радости и умиления, которыми одаривала котов, лошадей и отдельные категории птиц. Что касается непримиримой вражды, то вековыми врагами улиц всегда были мыши и крысы. Они грызли, портили, несли грязь и болезни. Копили силы, сидя в темных подвалах, чтобы потом выплеснуться черной волной на мостовую в попытках забрать себе все. Цветочная стала бороться с ними как могла. Затапливала по осени подвалы с самыми большими гнездами. Рушила ветхие дома, ставшие прибежищем крысинного войска. Отправляла котов и редкая мышь или крыса осмеливалась селиться на цветочной. Враждовала улицы с голубями, гоняла от памятников, фонтанов и площадей. Ненавидела пахучий белый налет, остающийся после их посещения. Всегда радовалась дождю за возможность отмыться. Но однажды на цветочной появился очень странный гость. Был он крылат, размером с ненавистного голубя, но с большим клювом, длинным хвостом, и хохолком на голове. А за первым гостем тут же появился второй, толстая усатая крыса. «Карамба!» — кричал первый визитер, облетая людей. Кувыркался в воздухе, как заправский акробат. Взмахивал крыльями на особо резких поворотах. Толстая крыса возлежала на маленькой доске с колесиками. Шустро отталкивалась лапами от земли, и ловко объезжала ноги прохожих, следуя за проводником. Люди их совершенно не замечали. Так улица впервые увидела призрачных животных. «Как странно», – подумала улица и продолжила наблюдать за призрачным попугаем и крысой, немного тревожась, а не стоит ли ждать от них таких же проблем, как от настоящих животных. Но призраки людей существенно отличались от живых людей и Цветочная решила, что, пожалуй, можно не беспокоиться. А гости пронеслись от центрального парка вниз к торговой стороне и лихо пересекли Ратушную площадь, чуть не угодив под копыта лошади. Проманеврировали между торговыми рядами, добрались до ремесленных кварталов, где и попались в когти призрачной крылатой кошки. Схватив беглецов, она возмущенно зашипела и взлетела к ближайшей крыше. «Маэстро-магистра уже заждался!» — воскликнул попугай и попытался вырваться, но не тут-то было. Как жаль, что улицы, как бы им этого не хотелось, не могут видеть, что происходит за их пределами. Оставалось лишь надеяться, что незнакомцы появятся снова, или кто-то возьмется разгадать эту тайну, ведь улицам тоже бывает любопытно. На следующий день, с пустыря за бедными кварталами, с самого утра доносились странные звуки. Стук, ругань, окрики. Как не прислушивалась цветочная, а понять, что происходит, не могла, пока кто-то из участников не подошел вплотную к самой ее границе. Сел и начал что-то сколачивать, при этом оставаясь вне поля зрения. «Доски тут, гвозди вот. Сейчас я тебе сколочу костюмчик по размеру». Прохрипел мужской голос и рассмеялся злодейским смехом. «Неужели кому-то угрожают?» Взволновалась улица. «Ты мне еще спасибо скажешь!» Продолжал страшный голос. «Такой надежный ящик! Когда ты в него сыграешь, я буду радоваться!» Точно, кому-то грозит беда. Но кому? Как предупредить? Цветочная не видела пустырь. И от этого волновалась еще больше. «Главное, чтобы никто не узнал. Никто не узнал. Только свои!» Голос приговаривал под ритмичный стук молотка. Видимо, злодей сколачивал этот страшный ящик. «Готово!» И снова злодейский смех. «Отлично! Я зову Мэнди, пусть обтянет его плюшем!» Второй голос явно радовался ящику. Чему они радуются? Что происходит? Улица продолжала усиленно прислушиваться. Картина никак не складывалась. «Все, оставляй его мне, Рэнди. Иди, помоги сколотить трибуны для зрителей». Зрители? Какое-то выступление? Но в городе не было объявлений, да и пустырь этот никогда не используют до осенней ярмарки. И почему люди ходят, как ни в чем не бывало? И даже дети не бегут посмотреть на сцену. Цветочная задумалась на секунду и пропустила момент, когда черту невидимости пересек уже знакомый попугай. Он взмыл над домами и направился в сторону высокого города, выкрикивая. «Дамы и господа! Призраки воспоминания и все им сочувствующие! Только два дня в городе наш призрачный цирк! Клоуны, фокусники с исчезательным ящиком!» «Удивительные животные, не пропустите!» Цветочная привечала разных гостей. Прогуливались по ней иногда и призраки. Изредка бродили воспоминания, как правило счастливые, но бывали и печальные. Пробегали время от времени мелкие нечистики. Но про призрачный цирк улица слышала впервые. Между тем наступила ночь. Яркая луна светила на небе, и резкие тени легли на мостовую. Черную мрачную темноту разбавляло лишь голубоватое свечение пролетающей птицы. Вдруг он заполошно взмахнул крыльями и развернулся к пустырю. «Пора! Идут!» «Бом!» — ответили часы на ратушной башне, разбивая тишину полуночи. «Бом! Бом!» И еще одиннадцать раз. И лишь только последний отзвук растворился в лунном свете, со всего города вниз по Цветочной потекли потоки призрачных людей. Один, два, три, десяток. Призраки сворачивались с тупиков, с соседних улиц, проходили дома насквозь. И вот уже не темная улица, а светящая река течет к пустырю. Внимание Цветочной задерживалось то на призрачной даме с собачкой, то на солидном джентльмене с тростью. То на девочке в старомодном платье. Оказывается, в городе жило очень много призраков. Перед тем, как подойти к пустырю и исчезнуть из поля зрения улицы, со зрителей взимали плату. Да не деньгами, а вопросами. Как человеку не спать пять дней? Спать по ночам. Проходите. У отца Сары пять дочерей. Лала, Лола, Лили, Ляля. -ля. Как зовут пятую? Сара, добро пожаловать. Что общего у старика Джона и южных пирамид? С них всех песок сыплется. Присаживайтесь на свои места. Цветочная слушала и немного завидовала. Ах, как хотелось ей посмотреть это призрачное представление. Но оставалось только слушать и воображать. Очень скоро все зрители расселись, а Цветочная вновь погрузилась в темноту лунной ночи. Где-то совсем рядом звучали голоса, пела музыка, звенел смех. А здесь царили грусть, тоска и одиночество. И улица начинала понимать, что чувствуют наказанные дети, которых лишили чудесного зрелища за плохое поведение. Но ведь она, улица, ни в чем виновата не была. Да и что такое плохое поведение для улиц? Во всем этом была какая-то вопиющая несправедливость. Что-то, что заставляло обиженно отворачиваться от пустыря, думать, что не очень-то и хотелось, но при этом внимательно прислушиваться, стараясь представить, что именно там происходит. «Фанты! Фанты, дамы и господа! Великий шанс для всех призраков поменять надоевшую форму!» Ведущий выкрикивал слова, а толпа одобрительно хлопала в ответ. «Ловите! Хватайте! Это фанты!» Попугай летал над головами зрителей и, видимо, разбрасывал бумажки с написанными на них заданиями. Цветочная представляла, как сверкающие квадратики кружатся в воздухе, отражая свет луны и прожекторов. Одни цвета весенней листвы, другие спелые малины, третьи и четвертые, как экзотический апельсин и лимон, пятые цвета летнего неба, шестые, как солнце в зените, и еще, еще... Улица представляла, как призраки вскакивают со своих мест, хватают бумажки, заглядывают, что же им досталось, и улюлюкают. Она слышала свист, топот ног, аплодисменты и голос ведущего, объясняющего правила. «Каждый из вас по очереди подойдет к этому большому кольцу. Да-да, кажется, будто сейчас из него выдают огромный мыльный пузырь. Вы пересечете эту едва видимую преграду» и приобретете новую форму. Через пять минут магия закончится, и вы станете прежним. Кто первый? Кто рискнет? Может быть, вы, мадам?» Трибуны затихли, послышался звук шагов. Кто-то смело шел к сцене. «Мой фант — обезьяна!» — выкрикнул женский голос. «Сколько лет у вас эта призрачная оболочка?» Ведущий задал вопрос драматическим шепотом, который услышали все. «Семьдесят один», — ответила зрительница. «Семьдесят один год в одном и том же платье. Как много для дамы. Вы наверняка давно хотели сменить эту шляпку. Или это пальто? Мы подарим вам возможность поменять все. Что же вы стоите? Проходите скорее». Грянула музыка и подбадривающие крики. «Ва! А! А!» Закричала уже обезьяна, и трибуны взорвались аплодисментами. «Я следующий! Я! Нет, я! Я жираф! Я лев! Орел! Куница!» Цветочная вздыхала, слушала и первый раз в жизни жалела, что она просто улица, что не может изменить ни своих границ ни своих возможностей, не может увидеть мир. Да что там мир? Хотя бы пустырь за хижинами бедняков. И сейчас, пока улица грустит, а призрачный цирк гремит фанфарами, взрывается смехом и аплодисментами, остановим ненадолго время и переместимся в прошлое, чтобы услышать совсем другую историю. Однажды, а точнее, ровно двадцать четыре года назад, В одном из домов ремесленной стороны на Цветочной улице родилась девочка. Это была чудесная крошка со светлыми кудряшками, голубыми глазами и румяными щечками. Назвали ее Эмили, и она принесла родителям большую радость, но и большую тревогу. С самых малых лет девочка отличалась странностями. Здоровалась, когда никого рядом не было, часто играла одна при этом с кем-то разговаривала и смеялась рассказывала такие вещи о которых никак не могла узнать сердца родителей сжимались от волнения за дочь и однажды они решились обратиться к лекарю крошка а скажи мне что зимой и летом одинаковым цветом спросил дородный доктор сложил руки на объемном животе и смешно пошевелил седыми усами мои друзья призраки ответила девочка, и этот ответ разделил ее жизнь на до и после. Беззаботное доверчивое детство закончилось, в новой жизни пришлось скрывать способности, ведь все вокруг говорили об этом как о чем-то плохом и постыдном. Сначала Эмили общалась с призраками тайно, но родители нет-нет да и замечали эти моменты. Тогда на лице матери появлялось такое страдание, а на лице отца такая печаль, что девочка быстро прекратила всякую связь с потусторонним миром, попрощалась с друзьями и потребовала больше никогда ее не беспокоить. Она не хотела расстраивать родителей. Увы, но счастливее никто в семье от этого не стал. Эмили так и не подружилась с кем-то из живущих рядом детей, лишь послушно выполняла просьбы матери и отца. А те, видя, что дочка не радуется ничему, винили себя во всем произошедшем. Так прошли годы. В эту ночь, в ночь выступления невидимого цирка, Эмили не могла заснуть. Из окна, занавешенного полупрозрачной тканью, в комнату проливался не только лунный свет, но и то особенное голубоватое мерцание, которое свидетельствовало о близости призраков. Снаружи доносились голоса, которые она зареклась слушать. И где-то далеко звучала музыка, словно в город приехала ежегодная осенняя ярмарка с представлениями и аттракционами. Но лето едва вступило в свои права, и до ярмарки оставалось не меньше четырех месяцев. А значит, радостной музыки на улице быть попросту не могло. Была лишь Эмили и очередной приступ галлюцинаций, который стоило пережить, выпив успокоительное. Ступеньки лестницы скрипели под ногами, когда девушка шла на кухню. Шум воды из крана ненадолго заглушил потусторонние звуки, а горечь таблеток отвлекла от происходящего за дверью дома. Надеясь, что теперь удастся спокойно заснуть, Эмили вернулась в комнату и погрузилась в дрему. Где-то на грани яви и сна она почувствовала вдруг необъяснимую тоску и обиду. Ощущение беспомощности кольнуло сердце и отчаяние захлестнуло волной. Эмили почувствовала себя большим неповоротливым драконом. Нет, самой землей. Дорогой. Улицей. Она почувствовала себя улицей, которой до смерти хотелось увидеть представление призрачного цирка, что расположился на пустыре на границе с городом. И было столько боли и горя в этом переживании, что лишь успокоительное помогло Эмили справиться с нахлынувшими эмоциями. Всю ночь она металась на кровати, а к рассвету придумала, как помочь. С самого утра Эмили выпросила у соседа плотника несколько досок и быстро соорудила из них табличку-указатель. Некоторое время пришлось потратить на выцарапывание нужных слов, но к середине дня все было готово, оставалось только ждать вечера. Стоит ли упоминать, что все это время Эмили провела в тревоге, а цветочная в печали? Оставалась вторая, последняя ночь выступлений призрачного цирка, а потом он отправляется гастролировать дальше. Бом. Пробили часы на башне в полночь, и призрачная река заполонила улицу. Бом, бом. Эмили схватила табличку и выбежала из дома. Подожди, ты куда? закричала мать. Бом. Эмили бежала вниз, за реку на пустырь. «Одевайся, дорогая, мы ее найдем». Отец схватил пальто. Бом, бом, бом. Рыбацкая сторона промелькнула за пару мгновений. Цветочная словно сама несла ее вперед. Эмили делала один шаг, а перемещалась на три. Как будто дорога двигалась, а Эмили ехала на ней. Бом, бом, река, мост. Никогда еще движение по улице не происходило так быстро. Бом, бом. Бегом мимо деревянных лачуг. Вот и пустырь. Бом. С последним ударом ратушных часов Эмили воткнула табличку-указатель в утоптанную землю пустыря. Пустырь на цветочной улице. Было вырезано на деревяшках. И это изменило все. Цветочная вдруг почувствовала, что стало больше что пропала стена, отгораживающая ее от поля, что цирк теперь видно, как на ладони. Цвет, звук, вибрации земли от безумной пляски огнеконей ошеломили улицу, выбили из реальности на несколько бесконечно прекрасных минут, дали ощутить это чудо полностью, прежде чем распасться на части, детали и образы. Среди ярких красок, голубого сияния, взрывов смеха, музыки и мельтешения призрачных лиц стояла живая девушка и с удивлением рассматривала шатры, трибуны, арену, невиданных животных. Цветочная слегка подтолкнула ее, и Эмили сделала неуверенный шаг в этот праздник, недоступный обычным людям. — Зачем нужны гримуары в гримерной? — закричал ей в ухо попугай и взмахнул крыльями перед лицом преграждая путь. Затем же, зачем галантность в галантерее? Эмили отмахнулась от призрака, а тот зашелся каркающим смехом и полетел приветствовать новых гостей. «Зачем данжуаны сидят в данжоне? Зачем есть замороженное-мороженое?» доносилась сзади. «Ошибаться на отшибе?» Это все было похоже на детские забавы, которые Эмили когда-то любила устраивать с невидимыми друзьями но среди шумного веселья и праздника она вдруг почувствовала себя ужасно одинокой. «Эмили, Эмили, неужели это ты?» Сзади подлетел мальчишка лет восьми и с разбегу проскочил ее насквозь. «Ты пришла!» «Майкл! Я так скучала!» Эмили вытянула руку, а Майкл хлопнул по ней своей, остановившись ровно перед ладонью, чтобы не попасть внутрь. «Ты так изменилась!» «А ты все такой же?» Эмили и Майкл засмеялись, радуясь внезапной встрече. «Эмили!» Этот голос совсем не вписывался в обстановку праздника. Он был наполнен тревогой и болью. И ночь вдруг потеряла всю свою прелесть, и радость встречи увяла в один момент. На краю пустыря стояли мама и папа, смотрели со страхом, тянули руки. Эмили понимала, что родители не видят ни призрачный цирк, ни Майкла. Для них дочь стояла в пустом поле и размахивала руками, разговаривала сама с собой. Невидимый мир не для живых. Пора было возвращаться. Бросив последний взгляд на палатки, арену, аттракционы, она повернулась к другу. «Мне надо идти». Слеза сбежала по щеке. «Ты больше никогда не придешь!» Если бы призраки умели плакать, Майкл бы тоже расплакался. Эмили покачала головой и повторила то, что твердила годами. Потусторонний мир не место для живых. И отвернулась, уходя к родителям. Но, наверное, ночь была все же волшебная. Или благодарность цветочной мягкой волной окутала живых, защитив от пагубного для обычных людей влияния иного мира. Улица чуть подтолкнула родителей Эмили вперед, и им пришлось схватиться за дочь, чтобы устоять. И вдруг они увидели все. Не темный пустырь, а яркую, шумную, людную площадь. Дивных животных, невероятные фокусы и трюки, карусели, призрачные угощения. «Это что, Литошка?» — шепотом спросила мать, указывая на крылатую кошку, охотящуюся за толстой крысой которая разгонялась на доске и взлетала вверх по наклонным деревянным горкам, подпрыгивала в воздух и делала кульбит, уходя от когтей хищницы. Затем шлепалась снова на доску и съезжала вниз, и опять начинала трюк. «Ты рисовала такую в детстве. Я думала, это просто фантазия». «Мама, папа, вы видите?» «Эмили сначала не поверила». Но изумленные лица родителей явно говорили, что они действительно поняли, что происходит. — А там огнеконь, — прошептал отец. — Он выдыхает огонь. — О, вы еще слономышь и мыши слона не встретили? Потрясающие перевертыши! Майкл подбежал к подруге и поклонился ее родителям. — Меня зовут Майкл, и мы раньше очень дружили с Эмили. Рад с вами, наконец, познакомиться. «Майкл? Тот самый невидимый друг?» Мама была потрясена. «Так это правда?» «Правда, неправда, какая разница?» Мальчишка пролетел сквозь родителей и сделал вид, что подгоняет их сзади. «Цирк скоро уезжает, пора веселиться, а то все пропустим!» И они пошли веселиться. Сначала с настороженным любопытством, потом с восторгом и, наконец, с детской радостью. Там руки-хватки и мартышки. Там вильзебобр. Это бобер, который варит случайные зелья. Майкл выпил напиток из призрачного стакана и начал икать мыльными пузырями. «Саблиет. Это как шпагоглотатель, но гораздо эффектнее», — подметил папа. «А мне нравится тот мим», — воскликнула мама Эмили. «Барышня, я не мим, а лицедел». С достоинством ответил призрак, провел рукой перед своим лицом и из усатого мужчины стал миловидной старушкой с пучком на затылке. «Пойдемте смотреть на выступление зверощитника. Это как дрессировщик, только наоборот. Защитник зверей. Он сам прыгает через огнекруг. А ведь призрачный огонь может на самом деле повредить призраку». Майкл бросился в шатер, и Эмили с родителями, смеясь, побежали за ним. Тут еще смеходел. Это как клоун, только он делает смех прямо из воздуха. И правда, призрак вытаскивал смех из чужих карманов, из-за уха, из шляпы, исчезательного ящика, откуда угодно. Смех взлетал в звездное небо, искрил там и взрывался фейерверками в форме цветов, животных и даже огромного дракона. «Дамы и господа! Дамы и господа! Финальный номер на главной арене!» «Занимайте свои места!» Призраки полетели к трибунам и расселись там. Все словно замерло, в предвкушении великолепного завершения представления. «Иллюзионист! прят, Исчезательный ящик!» Выкрикивал попугай, летая над ареной. Добившись полной тишины, он сел на край деревянного ящика и произнес. «Маэстро-магистра сыграет для вас в ящик!» «Дамы, господа! Надеюсь, мы доставили вам такую же радость, как и вы нам!» На арену вышел импозантный призрак в смокинге и роскошном плаще и поклонился. «Мы показали вам все, что умеем! Остался лишь один, но воистину грандиозный трюк!» Маэстро взмахнул рукой и грянула музыка. Небо раскрасили фейерверки, а с трибун смех, топот и аплодисменты. «Итак, трюк с исчезновением! Начнем!» Попугай взлетел, сделал круг и спикировал в ящик. Затем туда запрыгнули мартышки, литошка, сжимающая в лапах толстую крысу. Извергая пламя, впрыгнули огникони. На перекладинах, закрепленных на турниках, раскачались воздушные гимнастки и с радостным криком прыгнули вверх, сделали сальто на фоне сверкающего огнями неба, и нырнули внутрь ящика. Проскользнул следом мышеслон, грузно вступил слономыш, затащив с собой занавес. Один за другим в ящике исчезали артисты и животные. Вельзибобр закинул котелок и прыгнул следом. Лицедел подмигнул зрителям тремя разными лицами и перемахнул через тонкую стенку. Смеходел швырнул напоследок в небо целую коробку смеха, где он разлился разноцветным северным сиянием. И никто не мог оторваться от этого великолепного зрелища. Когда сияние на небе угасло и внимание зрителей вернулось к арене, оказалось, что никого на пустыре уже нет. Цирк уместился внутри исчезательного ящика и... исчез. Сам ящик завис на высоте метра от земли, чуть подпрыгнул и упал на землю. От удара он развалился на отдельные доски. Внутри ничего не было. Тишина и темнота резко обрушилась на пустырь. Контраст со светом, шумом и суетой праздника был так велик, что зрители замерли ошеломленные и лишь через несколько минут поверили, что все действительно завершилось. Призрачный цирк уехал. Так закончилось это выступление. Само закончилось, а последствия остались. Заглянем же чуть дальше в будущее, чтобы посмотреть, что произошло с Эмили и ее родителями, как сложилась потом их жизнь и нашли ли они, наконец, взаимопонимание. «Алло! Господин Джонсон! Господин Джонсон! Вы опять пропадаете! Эмили! Эмили, он опять пропадает! Иди сюда, дочка!» Отец выбежал в коридор и заглянул в комнату напротив. От волнения и досады, что дочери нигде нет, он всплеснул руками и обернулся. Пустой кабинет, стол, два кресла, шкаф с научной литературой. Везде бумаги, книги, чертежи, линейки, штангенциркули и другие измерительные приборы. Но стоило моргнуть, и в кабинете оказался призрачный мужчина. Старомодный костюм-тройка, цилиндр, монокль, часы на цепочке. «Господин Джонсон, вы тут!» «Давайте продолжим. Мне кажется, мы на пороге открытия. Мы прервались.» «Господин Джонсон?» «Господин Джонсон?» Призрака снова не было. «Папа, ты меня звал?» На лестнице раздались шаги, и зашла Эмили. «Наконец-то! Где ты была? Так невозможно работать!» «Успокойся, папа. Добрый день, господин Джонсон!» Эмили положила руку на плечо отца, и тот вновь увидел своего компаньона. «Так-то лучше!» Отец закопался в чертежи под согласное бормотание коллеги-изобретателя. После той знаменательной ночи способность изредка видеть призраков осталась и у родителей. «Эмили, иди скорее сюда!» Радостный мамин голос донесся из гостиной. «Что, мама?» Девушка спустилась в гостиную и увидела, как мать обращается к важной даме в платье с кринолином. Судя по тому, что дама стояла правее, чем рассчитывала мать, призрачная связь снова пропала. Эмили подошла и положила руку на маме на плечо: Ох, спасибо! Мне обязательно нужно услышать эту историю, леди Олис. Настоящий шедевр. Знаете, я записала уже много историй ваших собратьев. Призрачные рассказы пользуются бешеной популярностью. «Эмили, ты где?» Отец звал из кабинета. «Эмили, ты уходишь?» Спросила мать. «Я на работу. Призрак мадам Борн хочет пообщаться с родственниками. Буду в салоне на углу с 13-й улицей». Стоило открыть дверь, и дурашливый ветерок подхватил концы длинного шарфа, закинул на плечи, защищая горло. Растрепал напоследок волосы и бросил к ногам пригоршню разноцветных листьев. Осень вступала в свои права. Мисс Эмили Стил. Эмили обернулась. Перед ней был представительный джентльмен в дорогом пальто и лакированных ботинках. Сейчас чуть забрызганных. Признак долгого пути. Джентльмен был вполне живой, а значит, наверняка хотел связаться с кем-то из усопших родственников. Она не любила вызывать духов для живых, предпочитала исполнять просьбы призраков. Но, следуя правилам вежливости, Эмили кивнула. Джентльмен тем временем снял шляпу и поклонился. Констебль Вильям Даром. отдел расследования магических преступлений. Наслышан о вашем таланте медиума. Не хотели бы вы стать внештатным консультантом? Цветочная облегченно вздохнула. И, повинуясь ее воле, ветерок снова закружился вокруг двоих людей. Определенно, их встреча стоила всех приложенных усилий. Люди такие хрупкие и недолговечные, но самые замечательные существа на свете. Вверх по цветочной, в сторону торговой площади уходили Эмили и Вильям. А сама улица вернулась к привычным осенним заботам. Внимательно прислушивалась, не скребутся ли в подвалах крысы, Не нарушают ли договоренности коты, и не появился ли где-то с возгласом Каррамба призрачный попугай. Ах, как все были бы рады этому визиту! Но попугай не появлялся. На пустыре готовили к открытию осеннюю ярмарку, а табличку-указатель оставили, и все уже причислили поле к цветочной. Так что она с интересом наблюдала за приготовлениями, предвкушая будущее удовольствие. Ведь магия магии. А только искренняя радость и вера в чудеса создают из простого события настоящий праздник.